Олдес Хаксли, Дверь восприятия, Рай и Ад. Двери восприятия. И если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть, бесконечным. Уильям Блейк. В 1886 году немецкий фармаколог Людвиг Левин опубликовал первое систематическое исследование кактуса, которому впоследствии было присвоено имя ученого. Аналониум левинии оказался для науки новостью. Для первобытной же религии и для индейцев Мексики и американского юго-запада он был другом с незапамятных лет. На самом же деле гораздо больше, чем просто другом. По словам одного из первых испанцев, посетивших Новый Свет, они едят корень, который называют пейотль, и которому поклоняются словно божеству. Почему они поклонялись корню, как божеству, Выяснилось, когда видные психологи, такие как Янш, Хевлок Эллис и Уир Митчелл, начали проводить свои эксперименты с мискалином, активным элементом пиота. Правда, они не дошли до оголтелого идолопоклонства, однако единодушно отвели мескалину уникальное место среди остальных наркотиков. Если вводить его в соответствующих дозах, он глубже изменяет качество сознания и в то же время менее токсичен, нежели любые другие вещества в фармакологическом арсенале. Исследования мискалина проводились спорадически, начиная со времен Левина и Хевлока эллиса Химики не просто выделили алкалоид, они научились синтезировать его, чтобы запасы вещества больше не зависели от скудных и непостоянных запасов пустынного кактуса. Психиатры-алиенисты принимали мескалин, надеясь лучше и непосредственнее понять ментальные процессы своих пациентов. Работая, к сожалению, со слишком немногочисленными темами, в слишком узком спектре обстоятельств, психологи наблюдали и каталогизировали некоторые наиболее поразительные эффекты, производимые этим наркотиком. Невропатологи и физиологи обнаружили кое-что касательно механизма его воздействия на центральную нервную систему. И по меньшей мере один профессиональный философ принимал мескалин, дабы пролить свет на такие древние неразгаданные тайны, как место разума в природе и отношения между мозгом и сознанием. Этих тем никто не касался, пока два или три года назад внимание не привлек новый и, возможно, весьма значительный факт. Произведение написано в 1954 году. На самом деле этот факт лежал у всех на виду несколько десятков лет, но так случилось, что никто его не замечал, пока одного молодого английского психиатра, в настоящее время работающего в Канаде, не поразило близкое сходство химического состава мискалина и адреналина. Дальнейшие исследования показали, что и лизергиновая кислота, крайне мощный галлюциноген, получаемый из спорыньи, связаны с ними по биохимической структуре. Позже было открыто, что адренохром, продукт распада адреналина, может вызвать многие симптомы, наблюдаемые при отравлении мескалином. Только адренохром, вероятно, возникает в человеческом теле спонтанно. Другими словами, каждый из нас способен производить химическое вещество, микроскопические дозы которого, как стало известно, приводят к глубоким изменениям в сознании. Некоторые из таких изменений сходны с теми, что имеют место при самом характерном заболевании XX века, подлинной чуме, шизофрении. Умственное расстройство происходит вследствие расстройства химического, а химическое, в свою очередь, Следствие психологических расстройств, влияющих на надпочечники. Не слишком ли необдуманно и преждевременно такое утверждать? Мы можем сказать лишь, что этот случай был выделен из прочих за отсутствием доказательств в пользу обратного. Тем временем по этим наметкам продолжаются систематические работы, а изыскатели, биохимики, психиатры, физиологи идут по следу. После целого ряда крайне неудачных для меня обстоятельств весной 1953 года я обнаружил, что вышел как раз на их дорогу. Один из этих изыскателей приехал по своим делам в Калифорнию. Несмотря на 70 лет исследований Мескалина, психологических данных в его распоряжении по-прежнему было до смешного мало, и ему очень хотелось пополнить материал. Я оказался рядом и желал даже стремился стать подопытным кроликом. Вот так и произошло. Однажды ясным майским утром я проглотил четыре десятых грамма мескалина, растворенных в половине стакана воды, и сел ожидать результатов. Мы живем вместе. Мы совершаем поступки и реагируем друг на друга, но всегда и во всех обстоятельствах мы сами по себе».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 если не считать посредства символов и вторых рук. Мы можем собирать информацию об опыте, но не сам опыт. От семьи до нации каждая группа людей — это общество островных вселенных. Большинство островных вселенных достаточно похожи друг на друга, чтобы можно было сконструировать понимание или даже взаимную эмпатию или в Таким образом, вспоминая собственные горести и унижения, мы можем сочувствовать тем, кто попадает в аналогичные ситуации, можем ставить себя на их место, всегда, разумеется, в несколько пиквиковском смысле. Но в определенных случаях коммуникация между Вселенными не полна или ее не существует вовсе. Разум находится на своем месте, а места, населяемые безумными или исключительно одаренными, отличаются от мест, где живут обыкновенные люди, и общей памяти у них очень мало, или же нет совершенно ничего, что способно стать основой для понимания или дружественного чувства. Слова произносятся, но не просветляют. Вещи и события, обозначаемые символами, принадлежат ко взаимоисключающим царствам опыта. Видеть себя так, как другие видят нас — самый благотворный дар. Едва ли менее важна способность видеть других так, как они сами себя видят. Но что, если эти другие принадлежат к иному виду и населяют совершенно чуждую вселенную? Например, как может человек в здравом уме узнать, каково быть безумным? Или же, не имея возможности родиться заново провидцем, медиумом или музыкальным гением, Как мы можем посетить миры, которые для Блейка, для Сведенборга, для Иоганна Себастьяна Баха были родным домом? И как человеку, достигшему крайних пределов эктоморфии и церебратонии, поставить себя на место человека на пределах эндоморфии и виссеротонии, Или, если не считать определенных строго очерченных границ, разделить чувство того, кто стоит на пределах мезоморфии и сама татании. Для ревностного бихевиориста такие вопросы, я полагаю, лишены всякого смысла. Но для тех, кто верит теоретически в то, что на практике, насколько им известна истина, а именно, что у опыта есть как наружная, так и внутренняя сторона, Для таких людей поставленные проблемы реальны и тем более суровы, что какие-то неразрешимы абсолютно, а некоторые разрешимы только в исключительных обстоятельствах и методами, недоступными любому и каждому. Таким образом, бесспорно одно, я никогда не узнаю, каково быть сэром Джоном Фальстаффом или Джо Луисом. Американский боксер-тяжеловес. С другой стороны, мне всегда казалось, что возможно, к примеру, с помощью гипноза или самогипноза, посредством систематической медитации или же приняв соответствующий наркотик, я мог бы изменить свой нормальный режим сознания таким образом, чтобы иметь шанс узнать изнутри, о чем говорили и провидец, и медиум, и даже мистик». Я кое-что читал о мискалиновом опыте и заранее пришел к убеждению, этот наркотик позволит мне по крайней мере на несколько часов сойти в тот внутренний мир, что был описан Блейком и остальными. Но ожидаемого не произошло. Я думал, что буду лежать с закрытыми глазами, а ко мне придут видения многоцветных геометрий, ожившей архитектуры, богато украшенной драгоценностями и неизъяснимо прекрасной пейзажей с героическими фигурами, символических драм, неустанно подрагивающих на грани абсолютного и окончательного откровения. Но я, совершенно очевидно, не учел идиосинкразии собственного ментального строения, фактов своего темперамента, подготовки и привычек. Насколько я себя помню, всегда, как и сейчас, мне плохо удавалось строить визуальный образ. Слова даже богатые смыслом слова поэтов, не вызывают образов у меня в мозгу. Никакие гипнологические видения не встречают меня на пороге сна. Когда я что-то вспоминаю, память не представляет мне это ярко зримым событием или объектом. Усилием воли я могу вызвать не очень отчетливое изображение того, что произошло вчера днем как выглядел Лунгарно до того, как уничтожили мосты, или Бейсуатер Роуд, когда единственные автобусы были зелеными, крошечными и влеклись старыми лошадьми со скоростью 3,5 мили в час. Но в таких образах мало субстанции и совершенно нет собственной независимой жизни. Они соотносятся с настоящими воспринимаемыми объектами так же, как гомеровские тени с людьми из плоти и крови, пришедшими к теням этим в гости. Лишь когда у меня сильно поднимается температура, мои ментальные образы по-настоящему оживают. Тем, у кого свойство визуализации сильно, мой внутренний мир может показаться до странности тусклым, ограниченным и неинтересным. Таков мир, убогий, но мой, который, как я ожидал, трансформируется в нечто совершенно на него не похожее. Та перемена в этом мире, которая имела место в действительности, не была революционной ни в каком смысле. Через полчаса после того, как я проглотил наркотик, я обратил внимание на медленный танец золотых огней. Немного погодя, возникли роскошные красные поверхности, которые набухали и расширялись из ярких узлов энергии, вибрировавших, соответственно, своему изменчивому узору. В другой раз, закрыв глаза, я увидел комплекс серых структур, внутри которых возникали бледно-голубоватые сферы, напряженно твердели и, появившись, бесшумно скользили вверх, прочь из виду. Но ни разу там не возникло ни лиц, ни форм, ни людей, ни животных». Я не видел никаких пейзажей, никаких громадных пространств, никакого волшебного роста и метаморфоз зданий, ничего, даже отдаленно напоминавшего драму или притчу. Тот иной мир, куда впустил меня Мискалин, не был миром видений. Он существовал в том, что я мог видеть открытыми глазами. Великая перемена произошла в царстве объективного факта. То, что случилось с моей объективной вселенной, было относительно незначимым. Я принял таблетку в одиннадцать. Полтора часа спустя я сидел у себя в кабинете, пристально глядя на небольшую стеклянную вазу. В вазе было всего три цветка, полностью расцветшая роза красавица Португалии, жемчужно-розовая, лишь с легким намеком на более горячий, пламенный оттенок у основания каждого лепестка крупная пурпурно-кремовая гвоздика и бледный лиловый у основания сломанного стебля дерзкий геральдический цветок ириса. Случайный и приходящий, этот букетик нарушал все правила традиционного хорошего вкуса. В то утро за завтраком меня поразил живой диссонанс его красок, но это больше не имело значения. Сейчас я смотрел не на причудливое сочетание цветов, Я видел то, что видел Адам в утро утротворении. Миг за мигом чудо обнаженного существования. «Приятно?» — спросил кто-то. В этой части эксперимента все разговоры записывались на диктовальную машину, и я мог впоследствии освежить память. «Неприятно, не неприятно», — отвечал я. «Это просто есть». «Истихкает». «Кажется, это слово любил употреблять майстер Экхарт. Немецкий теолог, считавшийся родоначальником немецкого мистицизма. «Естность. Бытие философии Платона, если не считать того, что Платон, по-видимому, совершил огромную абсурдную ошибку, отделив бытие от становления и идентифицировав его с математической абстракцией идей. Бедняга». Он так и не смог увидеть букет цветов, сияющих своим внутренним светом, едва не трепещущих под напором значимости того, чем заряжены. Так и не смог воспринять следующего. То, что роза, ирисы и гвоздика так интенсивно обозначали. Ровно то, что они есть. Мимолетность, которая одновременно вечная жизнь. Непрестанная гибель, которая в то же время чистое бытие. Связка крошечных уникальных частностей, где по какому-то невыразимому и все-таки самоочевидному парадоксу должен видеться божественный источник всего существования. Я смотрел на цветы, и в их живом свете я, казалось, различил качественный эквивалент дыхания. Но дыхание без возвращений к начальной точке, без повторяющихся приливов, одного лишь неостановимого потока от красоты к еще более возвышенной красоте, от глубокого к еще более глубокому значению. На ум пришли такие слова, как «милость» и «преображение». Именно «милость» и «преображение» они, помимо прочего, обозначали. Мой взор блуждал от розы к гвоздике, и от их легкого пушистого накала к гладким свиткам чувствующего аметиста, которым оказался ирис. Совершенное видение, сад чит ананда, вечность знания блаженства. Впервые я понял ни на вербальном уровне, ни зачаточными намеками или издалека, но точно и полно, к чему относились эти изумительные слоги. А потом я вспомнил фрагмент, который прочитал в одном из Судзуки. Японо-американский исследователь и пропагандист буддизма. Что такое вселенская форма Будды? Вселенская форма Будды – это еще один способ обозначить разум, таковость, то есть безоценочное восприятие жизни, пустоту Бога, то есть Бога как безличный абсолют. Вопрос задает в Дзенском монастыре искренне избитый столку Неофит и с моментальной неуместностью братьев Маркс, семейная трупа американских комедийных актеров. Учитель отвечает. Ограда в дальнем конце сада. А человек, который осознает эту истину, с сомнением вопрошает Неофит. Позвольте спросить, кто он. Граучу вытягивает его своим посохом по лопаткам и отвечает. Златогривый лев. Когда я это читал, оно было для меня какой-то смутно-осмысленной чепухой. Теперь же все стало ясно как день и очевидно как Евклид. Конечно же, вселенская форма Будды — это ограда в дальнем конце сада. В то же время и не менее очевидно, она, эти цветы, все, на что я, или скорее благословенное «не я», освобожденное на мгновение из моих удушающих объятий, побеспокоюсь взглянуть. Книги, например, которыми уставлены полки по стенам моего кабинета. Как и цветы, они сияли более яркими красками, более глубоким значением, когда я смотрел на них. Красные книги, как рубины. Изумрудные книги. Книги, переплетенные в белый нефрит. Книги из агата, аквамарина, желтого топаза. Ляпис-лазурные книги, чей цвет был так интенсивен, так по самой сути своей значим, что они, казалось, вот-вот покинут полки, чтобы настойчивее предложить себя моему вниманию. — А пространственные отношения? — спросил исследователь, пока я смотрел на книги. Трудно было ответить. Да, перспектива выглядела довольно странно, и стены комнаты, казалось, уже не смыкались под прямыми углами. Но эти факты были на самом деле не важны. В действительности важнее всего сейчас было то, что перестали иметь значение пространственные отношения, и мой ум воспринимал мир в иных категориях, нежели пространственные. В обычное время глаз занимает себя такими проблемами, как где, как далеко, как и относительно чего располагается. Под воздействием мескалина подразумеваемые вопросы, на которые отвечает глаз, иного порядка. Место и расстояние больше не интересны. Разум воспринимает все в понятиях интенсивности существования, глубины значения, отношений внутри узора. Я видел книги, но мне не было никакого дела до их расположения в пространстве. Вот что я заметил, вот что отпечаталось у меня в уме. Они сияли живым светом, и в некоторых сияние казалось более проявленным, чем в других. В этом контексте положение и три измерения не имели смысла. Разумеется, не то чтобы категория пространства уничтожилась. Встав и пройдясь, я обнаружил, что делать это могу достаточно нормально, не путаясь в расположении предметов. Пространство оставалось тем же, но оно лишилось господства. Ум был в первую очередь занят не мерами и местоположениями, а бытием и значением. И вместе с безразличием к пространству пришло еще более совершенное безразличие ко времени. «Мне кажется, его очень много». Вот и все, что я мог ответить, когда исследователь спросил меня, как я ощущаю время. «Много». Насколько именно, совершенно не важно. Я, конечно, мог бы посмотреть на часы, но я знал, что часы мои находятся в другой вселенной. В действительности, и до того, и в тот момент я воспринимал или неопределенную длительность, или нескончаемое настоящее, сделанное из одного непрерывно меняющегося апокалипсиса. От книг исследователь переключил мое внимание на мебель. Столик для печатной машинки стоял в центре комнаты. За ним, так что мне было видно, находился плетеный стул, а за стулом письменный стол. Три эти предмета образовывали причудливый орнамент горизонталей, вертикалей и диагоналей. Узор тем более интересный, что его нельзя было передать терминами пространственных отношений. Столик и письменный стол объединялись в композицию, напоминавшую что-то из Брака или Хуана Гриса. Французский художник-кубист и испанский художник-кубист. Натюрморт узнаваемо соотносимый с объективным миром, но переданный без глубины, без какой бы то ни было претензий на фотографический реализм. Я смотрел на свою мебель не как пользователь, который должен сидеть на стульях, писать за столами и столиками, и не как фотограф или научный регистратор, а как чистый эстет, чья единственная забота — формы и их взаимоотношения внутри поля зрения в пространстве картины. Но пока я смотрел, на смену этому чисто эстетическому взгляду кубиста Пришло то, что я могу описать лишь как сакраментальное видение реальности. Я вновь был там, где я был, когда смотрел на цветы, снова в мире, где все сияло внутренним светом и было бесконечным в своей значимости. Например, ножки этого стула. Как чудесна их цилиндричность, как сверхъестественна их отполированная гладкость». Я потратил несколько минут или несколько столетий, не только пристально вглядываясь в эти бамбуковые ножки стула, но в действительности будучи ими, или скорее будучи собой в них, или точнее, ибо я сюда не вовлекалась, так же, как в определенном смысле и они, будучи своим не я в том не я, которое было стулом». Размышляя о своем опыте, я обнаруживаю, что согласен с видным кембриджским философом доктором Бродом в том, что нам следует хорошо постараться и намного серьезнее, чем до сего времени мы были склонны рассмотреть тот тип теории, который выдвинул Бергсон в связи с памятью и чувственным восприятием. Французский философ, лауреат Нобелевской премии по литературе. 1927 год.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 функция мозга и нервной системы заключается в том, чтобы защитить нас от этой массы в основном бесполезного и бессмысленного знания, ошеломляющего и повергающего нас в смятение, исключая большую часть того, что иначе мы бы воспринимали и помнили в любой момент, и оставляя лишь очень маленькую и специальную выборку того, что с большой вероятностью окажется практически полезным. В соответствии с такой теорией, каждый из нас потенциально весь разум. Однако, поскольку мы животные, наша задача во что бы то ни стало выжить. Для того, чтобы биологическое выживание стало возможным, поток всего разума должен быть направлен через редуцирующий клапан мозга и нервной системы. То, что выходит с другого конца жалкий ручеек сознания, которое поможет нам остаться в живых на поверхности этой планеты. Для того, чтобы формулировать и выражать содержание этого урезанного осознания, человек изобретал и бесконечно разрабатывал системы символов и основанные на них философии, которые называл языками. Каждая личность — одновременно и бенефициарий, и жертва лингвистической традиции, в которой эта личность родилась. Бенефициарий, потому что язык дает доступ к накопленным записям опыта других людей. Жертва, поскольку язык укрепляет в личности веру в то, что это урезанное сознание единственное и искажает ее ощущение реальности настолько, что эта личность только рада принять свои представления за данные, свои слова – За действительные вещи. То, что на языке религии называется этим миром вселенная урезанного осознания, раз и навсегда выраженная и окаменевшая в языке. Различные иные миры, с которыми человеческие существа вступают в беспорядочные контакты, это множество элементов всеобщности осознания, принадлежащего всему разуму. Большинство людей почти все время знает только то, что проходит через редуцирующий клапан и освещено местным языком как подлинно реальное. Тем не менее, определенные лица, по-видимому, рождаются с каким-то встроенным объездом, позволяющим огибать этот редуцирующий клапан. У иных людей такие временные объезды достигаются либо спонтанно, либо в результате намеренных духовных упражнений, либо посредством гипноза, либо посредством наркотиков. Через эти постоянные или временные объезды протекает, может быть, и не совсем восприятие всего, что происходит везде во Вселенной, поскольку объезд не уничтожает редуцирующий клапан, по-прежнему исключающий всеобщее содержание всего разума. Но все же нечто большее и превыше всего нечто отличное от скрупулезно отобранного утилитарного материала, который наш суженный индивидуальный разум считает полной или по меньшей мере достаточной картиной реальности. Мозг снабжен некоторым количеством энзимных систем, которые служат для координации его работы. Некоторые из этих энзимов регулируют поступление глюкозы в клетки мозга. Мескалин подавляет выработку этих энзимов и таким образом снижает количество глюкозы, поступающей в орган, которому постоянно требуется сахар. Стоит мескалину сократить нормальный сахарный рацион мозга, что происходит тогда? Наблюдалось слишком мало случаев, и, следовательно, исчерпывающего ответа пока дать нельзя но произошедшее с большинством тех немногих, кто принимал мескалин под наблюдением, можно подытожить вот так. Первое. Способность помнить и мыслить прямолинейно слаба, если вообще не редуцирована. Слушая записи своих бесед под воздействием наркотика, я, правда, не могу сказать, что был тогда глупее, чем обычно. Второе. Визуальные впечатления крайне обострены – а глаз вновь приобретает что-то от перцептивной невинности детства, когда сенсум не подчиняется концепту немедленно и автоматически. Интерес к пространству снижен, а интерес ко времени падает почти до нуля. Третье. Хотя интеллект остается незатронутым, а через восприятие в огромной степени улучшается, воля подвергается глубоким переменам к худшему. Тот, кто принимает мескалин не видит причины делать что-либо в частности и обнаруживает, что большинство причин, по которым он обычно готов был действовать и страдать, глубоко неинтересны. Его нельзя ими беспокоить, поскольку думать можно и о чем-нибудь более приятном. 4. Это нечто более приятное можно испытать, как я это испытал, или снаружи, или внутри, или в обоих мирах, внешнем и внутреннем, одновременно или последовательно. То, что эти вещи действительно лучше, кажется самоочевидным всем принимавшим мескалин, тем, кто приходит к наркотику со здоровым телом и неотягощенным разумом. Такое воздействие мескалина тот вид действия, какого можно ожидать после введения наркотика, обладающего силой, чтобы ослабить эффективность мозгового редуцирующего клапана. Когда в мозгу заканчивается сахар, недопитанное эго слабеет, его нельзя беспокоить, требуя от него выполнения каких-то необходимых заданий. Оно теряет всякий интерес к тем временным и пространственным отношениям, что так много значит для организма, решившего существовать в мире и дальше. Когда весь разум просачивается через этот уже не герметичный клапан, начинают происходить разные биологически бесполезные вещи. В некоторых случаях появляется сверхчувственное восприятие, другие открывают мир красоты видений, иным является слава, бесконечная ценность и значимость чистого существования данного неконцептуализированного события. На последней стадии отсутствия эго появляется смутное знание того, что все во всем, что все это в действительности каждое. Я понимаю, ближе. Конечный ум, воспринимая все, что происходит везде во Вселенной, подойти уже не способен. Как же усиливается в этом контексте восприятие цвета под воздействием мескалина? Для определенных животных биологически очень важна способность различать определенные оттенки. Но за пределами утилитарного спектра большинство существ совершенно не различают цвета. Пчелы, к примеру, проводят большую часть времени за дефлорированием свежих девственниц весны. Но, как показал фон Фриш, различают они всего лишь несколько цветов. Австро-немецкий зоолог в 1973 году удостоен Нобелевской премии за работы по изучению поведения пчел. Высокоразвитое цветоощущение человека, биологическая роскошь, неоценимо драгоценная для него как для интеллектуального и духовного существа, но не необязательная для его выживания как животного. Если судить по прилагательным, которые Гомер вкладывает в уста героев Троянской войны, они в своей способности различать цвета едва ли превосходили пчел. По крайней мере, в этом отношении прогресс человечества был изумителен. Мискалин увеличивает интенсивность всех цветов и заставляет воспринимающего ощутить бесчетное количество оттенков, которым он обычно совершенно слеп. Может показаться, что для всего разума так называемые вторичные характеристики вещей являются первостепенными. В отличие от локка, английский философ и политолог, он, видимо, чувствует, что цвета важнее и достойнее внимания, нежели массы, положение и размеры. Как и те, кто принимает мискалин, многие мистики воспринимают сверхъестественно яркие цвета не только внутренним взором, но и в объективном мире вокруг себя. Сходные данные сообщают психики и сензитивы. Есть и некоторые медиумы, для которых краткое откровение принимающего мескалин дело ежедневного и ежечасного опыта в течение длительных периодов. Из этого долгого, но необходимого экскурса в царство теории мы можем теперь возвратиться к чудесным фактам – четырем бамбуковым ножкам стула посреди комнаты. Подобно нарциссам Вордсворта, они несли с собой всевозможные богатства, дар превыше всяких цен, дар нового непосредственного видения самой природы вещей, а также более скромные сокровища непосредственного понимания, в особенности понимания искусств. Роза – это роза, это роза. Но эти ножки стула были ножками стула, были святым Михаилом и всеми ангелами. Спустя 4-5 часов после события, когда воздействие недостатка мозгового сахара уже исчезало, меня взяли на прогулку по городу, которая, уже ближе к закату, привела нас в то место, которое скромно утверждало, что оно «самая большая в мире аптека». В задней комнате аптеки, среди игрушек, открыток и комиксов, стояло, к моему удивлению, несколько книг по искусству. Я взял первый попавшийся том. Это был Ван Гог, а картина, на которой открылась книга, оказалась стулом. Этим ошеломляющим портретом динь Анзиша, который безумный художник видел с каким-то полным обожанием ужасом и пытался выразить на холсте. Вещи в себе немецкий. Но то была задача, для выполнения которой даже силы гения оказалось совершенно недостаточно. Стул, который видел Ван Гог, очевидно, был по сути своей тем же стулом, что видел и я. Но будучи несравнимо более реальным, чем стул обычного восприятия, стул на этой картине оставался просто необычайно выразительным символом факта. Факт – проявленная таковость, а тут всего лишь эмблема. Такие эмблемы – источники подлинного знания о природе вещей, и это подлинное знание может служить для подготовки ума, который сам по себе принимает знание это как следствие немедленных прозрений. Но на этом и все. Сколь бы выразительными ни были символы, они никогда не смогут стать тем, что они замещают. В этом контексте было бы интересно исследовать произведения искусства, доступные великим знатокам таковости. На какие картины смотрел Экхарт? Какие скульптуры и картины играли роль в религиозном опыте святого Иоанна Крестителя, Хакуина, Хуэйнена, Уильяма Лоу? Хакуин – японский мыслитель, художник и каллиграф, монах школы дзенбуддизма Ринзай. Хуэйнен – шестой патриарх секты Чань. Ответить на эти вопросы выше моих сил. Но я очень сильно подозреваю, что большинство великих знатоков таковости обращали очень мало внимания на искусство. Некоторые вообще отказываются иметь с ним дело, другие довольствуются тем, что критический глаз расценит как второсортную или даже десятисортную работу. Для личности, чей преображенный и преображающий ум может видеть все в каждом этом, первосортность или десятисортность даже религиозной картины будет вопросом надменнейшего безразличия. Искусство, я полагаю, только для начинающих или же для тех преисполненных решимости упертых людей, которые твердо решили удовольствоваться стаковостью, символами, а не тем, что они значат, элегантно составленным рецептом вместо настоящего обеда. Я поставил Ван Гога обратно на полку и взял соседний том. Это была книга по творчеству Боттичелли. Я переворачивал листы. Рождение Венеры никогда не было среди моих любимых. Венера и Марс — это очарование, так страстно осуждавшееся бедным Раскиным на вершине его собственной затянувшейся сексуальной трагедии. «Английский писатель и художественный критик». Великолепно богатая и замысловатая клевета Пелеса, А потом, картина, которую я знал хуже и не очень хорошая. «Юдифь». Что-то привлекло мое внимание, и я зачарованно глядел, но не на бледную невротическую героиню или ее прислужницу, не на волосатую голову жертвы или весенний пейзаж, а на лиловатый шелк плессированного лифа Юдифи, и длинные юбки, которые развивал ветер. Это я видел и раньше, тем же утром, между цветами и мебелью, когда случайно опустил взгляд, а потом продолжал страстно и пристально смотреть туда по своей воле, на собственные скрещенные ноги. Эти складки на брюках. Что за лабиринт бесконечно значимой сложности? А текстура серой фланели... Как богато, глубоко, таинственно роскошно. И вот они опять здесь, в картине Боттичелли. Цивилизованные человеческие существа носят одежду, поэтому не может быть ни портретной живописи, ни мифологического или исторического сюжета изложения без показа складчатых тканей. Но хотя простое портняжное искусство может служить объяснением происхождения, Оно никогда не объяснит самого роскошного развития драпировки как основной темы всех пластических искусств. Художники, это очевидно, всегда любили драпировку ради нее самой или, скорее, ради самих себя. Когда вы пишете или режете драпировку, вы пишете или режете формы, нерепрезентативные во всех практических целях. Тот вид необусловленных форм, на которых художникам даже в самой натуралистической традиции нравится самовыражаться. В обычной Мадонне или Апостоле строго человеческий, полностью репрезентативный элемент отвечает лишь примерно за 10% целого. Все остальное состоит из множества раскрашенных вариаций неистощимой темы мятой шерсти или полотна. И эти нерепрезентативные 9 десятых Мадонны или апостола могут быть точно так же важны качественно, как и в количестве. Очень часто именно драпировки задают тон всему произведению искусства, устанавливают ключ, в котором излагается тема. Они выражают настроение, темперамент, отношение художника к жизни. Стоическое спокойствие являет себя в гладких поверхностях, в широких, неизмученных складках драпировок Пьеро. Раздираемый между фактом и желанием, между цинизмом и идеализмом, Бернини умеряет все, кроме карикатурного правдоподобия своих лиц с огромными портняжными абстракциями, которые суть воплощения в камне или бронзе не приходящих общих мест риторики. Героизма, святости, возвышенности, к которой человечество вечно стремится и, по большей части, тщетно. А вот вам юбки и накидки Эль Греко, так тревожно напоминающие внутренности. Вот острые, перекрученные, пламеобразные складки, в которые облачает свои фигуры Козимо Тура. Итальянский художник. У первого традиционная духовность проваливается в безымянное физиологическое влечение, У второго корчится в вагоне ощущение чужого и враждебного по сути мира. Или давайте рассмотрим вот то. Французский художник, отплытие на остров Цитера, одно из самых знаменитых его куртуазных полотен. Его мужчины и женщины играют на лютнях, готовятся к балам и орликинадам, на бархатных лужайках и под благородными деревьями отплывают к Цитере, о которой мечтает каждый влюбленный. Всеобъемлющая меланхолия персонажей и освежеванная мучительная чувственность их создателя выражаются не в изображаемых действиях, не в жестах и лицах, но в рельефе и текстуре их тофтяных юбок, атласных колпаков и дублетов. Здесь ни дюйма гладкой поверхности, ни мгновения мира или уверенности только шелковая глушь бесчетных крохотных складок и морщинок с непрестанной модуляцией, внутренней неуверенностью, переданной с абсолютной убежденностью руки мастера, из тона в тон, из одного неопределенного цвета в другой. В жизни человек предполагает, а Бог располагает. В пластических искусствах предположение совершается субъективной материей, а то, что располагает... Это в конечной степени темперамент художника. Непосредственно же, по крайней мере, в портретной, исторической или жанровой живописи, вырезанная или написанная драпировка Между собой эти двое могут постановить, что фет-галант должно трогать до слез. Галантные веселье, празднество французские распятие быть умиротворенным вплоть до веселья. «Стигматизация», «Быть невыносимо соблазнительной», «Подобие чуда женской безмозглости», я думаю, сейчас они сравнены мадемуазель Муатиссье Энгре «Выражать суровейшую, бескомпромисснейшую интеллектуальность». Жан -у Гюс Доминик Энгр, французский живописец, существует несколько его портретов Инесс Муатиссье. Но это еще не все. Драпировки, как я теперь открыл, гораздо больше, чем средство для введения нерепрезентативных форм в натуралистические картины и скульптуры. То, что прочие видят только под воздействием мескалина, художник врожденно способен видеть все время. Его восприятие не ограничено тем, что полезно биологически или социально. Немного из знания, принадлежащего всему разуму, просачивается мимо редуцирующего клапана мозга и эго в сознании. Это понимание истинного значения всего существующего. Для художника, как и для принимающего мескалин, драпировки – живые иероглифы, которые каким-то странным образом выразительно замещают невообразимую тайну чистого бытия. Складки моих серых фланелевых брюк были заряжены естностью, даже больше, чем стул, хотя, возможно, менее, чем те совершенно сверхъестественные цветы. Чему складки эти были обязаны этим привилегированным статусом, я сказать не могу. Возможно, потому что складчатые формы драпировки так странны и драматичны, они захватывают взгляд и таким способом привлекают внимание к чудесному факту просто существования. Кто знает? Причина опыта не менее важна, чем сам опыт. Раздумывая над юбками Юдифи, там, в самой большой в мире аптеке, я знал, что Боттичелли, и не один Боттичелли, но и многие другие, Смотрел на драпировки теми же самыми преображенными и преображающими глазами, какими были в то утро и мои. Они видели и истихикайт, всеобщность и бесконечность сложенной материи, и сделали все, что могли, дабы передать ее в краске или в камне. И, конечно же, непременно без успеха. «Ибо слава и чудо чистого существования принадлежат другому порядку, а не выше силы выражения даже высочайшим из искусств». «Но в юбке Юдифи я мог ясно видеть, что, будь я гениальным художником, я мог бы сделать из своих старых фланелевых штанов». «Нет, немного, видит Бог, по сравнению с реальностью». Но достаточно, чтобы восхищать созерцателей, одно поколение за другим, достаточно, чтобы заставить их понять, по крайней мере, хоть немного из подлинного значения того, что мы в своей прискорбной имбецильности называем просто вещами и чем мы пренебрегаем в пользу телевидения. «Вот как следует видеть!» — повторял я, глядя на свои брюки или бросая взгляд на драгоценные книги на полках, на ножки бесконечно более чем ван-гоговского стула. «Вот как следует видеть, каковы вещи на самом деле!» И все-таки у меня оставались кое-какие сомнения. Потому что, коль скоро всегда видишь вот так, никогда не захочешь делать ничего другого. Просто смотреть, просто быть божественным не я, цветка, книги, стула, фланели. Этого будет достаточно. Но как в таком случае насчет других людей? Как насчет человеческих отношений? В записи разговоров того утра я нахожу постоянно повторяемый вопрос. Как насчет человеческих отношений? Как можно примирить это лишенное времени блаженство видения как должно с временными обязанностями делания того, что должен делать, и чувствования того, что должен чувствовать? «Следует уметь видеть эти брюки, — говорил я, — как бесконечно важные» а человеческие существа как еще более бесконечно важные. Следует, на практике же это казалось невозможным. Такое участие в явленной славе вещей, так сказать, не оставляло места для обычных необходимых задач человеческого существования, а превыше всего для задач личности. Ибо личность – это я, а я, по крайней мере, в одном отношении был теперь не я, одновременно воспринимая и являясь не я вещей вокруг меня. Для этого вновь рожденного не я, поведение, внешний вид, сама мысль а я, которым оно в одно мгновение перестало быть, и о других я, некогда своих приятелях, казались не то чтобы в самом деле противными, ибо как раз о противности я вовсе не помышлял, но в огромной мере безразличными» понуждаемый исследователем анализировать и сообщать все, что я делал, а как я хотел быть оставленным наедине с вечностью в цветке, с бесконечностью в четырех ножках стула и с абсолютом в складках пары фланелевых штанов. Я осознал, что намеренно избегаю глаз тех, кто был со мной в комнате, намеренно воздерживаюсь слишком сильно ощущать их присутствие». Одним из этих людей была моя жена, другим — человек, которого я уважал и который мне очень нравился. Но оба принадлежали к миру, от которого в тот момент Мискалин освободил меня. К миру я. Ко времени моральных суждений и утилитарных соображений. К миру. И именно этот аспект человеческой жизни я превыше всего прочего желал бы забыть. Самоутверждение, самоуверенности, чрезмерно ценимых слов и идолопоклоннически обожествляемых представлений. На этой стадии развития событий мне дали большую цветную репродукцию хорошо известного автопортрета Сезанна. Плечи и голова человека в большой соломенной шляпе, краснощекого, красногубого с густыми черными бакенбардами и темным неприветливым взглядом. Это великолепная картина. Но никак картину я видел ее теперь. Ибо голова быстро приобрела третье измерение и ожила. Маленький человечек, похожий на гоблина, выглядывал из окна в странице передо мной. Я засмеялся. А когда меня спросили, почему, я все повторял. Какие претензии? Да кто он вообще такой? Вопрос был адресован не конкретно Сизанну, но всем людям вообще. Кто они считают они такие». «Это как Карнал Беннет в Доломитах». Английский романист и драматург. Сказал я, внезапно вспомнив сцену, к счастью, увековеченную в моментальном снимке, где А.Б. примерно за 4 или 5 лет до своей кончины гулял по зимней дороге в Квартино де Ампецо. Вокруг него лежали нетронутые снега. На заднем плане более чем готические уступы красных скал. А тут милый, добрый, несчастный Абе, сознательно переигрывающий в роли своего любимого литературного персонажа, самого себя, лично карточки. Он медленно прогуливался в этом ярком альпийском солнечном свете, заложив большие пальцы в пройму желтого жилета, который немного ниже выпирал изящным изгибом брайтонского эркера времен регенства. Голова откинута назад, словно гаубица каким-то застрявшим афоризмом целится в голубой купол небес. Что он произнес тогда на самом деле, я забыл. Но то, что явно кричала вся его манера, вид и осанка, было «Я ничем не хуже этих чертовых гор». И в некоторых отношениях, конечно, он был бесконечно лучше. Но не так, и он об этом очень хорошо знал как хотел бы представлять себе его любимый литературный персонаж. Успешно, что бы это ни значило, или безуспешно, но мы все переигрываем в роли своих любимых литературных персонажей. И факт, почти бесконечно невероятный факт, что кто-то в действительности и есть Сезанн, не составляет никакой разницы. Ибо превосходный художник со своей маленькой трубкой, подсоединенный ко всему разуму и обходящий клапан мозга и фильтр эго стороной, точно в такой же степени и столь же подлинно был этим гоблином с бакенбардами и неприветливым взглядом. Ради облегчения я снова обратился к складкам Брюк. Вот как следует видеть, еще раз повторил я, и мог бы добавить. Вот те вещи, на которые следует смотреть. Вещи без претензий, удовлетворенные тем, что они, они сами и есть, достаточные в своей таковости, не играющие роли, не пытающиеся безумно быть в одиночку, в изоляции от вселенской формы, в люциферовом презрении к милости Божьей. Ближайшим подступом к этому, сказал я, был бы Вермеер. Да, Бермеер, Поскольку этот таинственный художник был одарен в тройне, видением, постигавшим Вселенскую форму, как изгородь в дальнем конце сада. Талантом передачи такой части видения, которую позволяли только ограниченность человеческих возможностей и благоразумие сдерживать себя в своих картинах более управляемыми аспектами реальности. Ибо, хотя Вермейры был представителем рода человеческого, писал он всегда натюрморты. Сезанн, говоривший своим моделям, чтобы они старались походить на яблоки, пытался писать портреты в том же духе но его женщины, похожие на яблочки пепинки, более сродны идеям Платона, нежели в вселенской форме в изгороде. Они в вечность и бесконечность, видимые не в песке или цветке, но в абстракциях какого-то более высокого уровня геометрии. Вермеер никогда не просил своих девушек походить на яблоки. Отнюдь. Он настаивал, чтобы они оставались девушками до самого предела — но всегда с оговоркой, что не будут по-девчачьи себя вести. Они могли сидеть или спокойно стоять, но никак не хихикать, никак не смущаться, не читать молитв, не томиться по возлюбленным, не сплетничать, не смотреть завистливо на детишек других женщин, не флиртовать, не любить, не ненавидеть и не работать». При совершении любого из этих действий они, без сомнения, интенсивнее стали бы самими собой, но по той же причине перестали бы проявлять свои божественные сущностные «не я». По выражению Блейка, двери восприятия Вермеера только отчасти были чисты. Одна панель стала почти совершенно прозрачной, остальная же дверь все еще была грязна сущностное «не я» могло очень ясно восприниматься в вещах и живых существах по эту сторону добра и зла. В человеческих существах оно было видимо лишь когда те находились в покое, их умы не потревожены, их тела неподвижны. В этих обстоятельствах Вермеер мог видеть таковость во всей ее небесной красоте, мог видеть и в какой-то малой мере мог передать ее в тонком и пышном натюрморте. Вермеер – бесспорно величайший художник человеческих натюрмортов. Но были и другие. Например, французские современники Вермеера – братья Лене. Они, я полагаю, собирались быть жанровыми живописцами. В действительности же они производили серию человеческих натюрмортов, где их очищенное восприятие бесконечной значимости всех вещей передано не как у Вермеера – тонким обогащением цвета и текстуры а усиленной ясностью, граничащей с наваждением отчетливостью формы внутри суровой, почти монохроматической тональности. Уже в наше время у нас был Вуяр, художник в своем лучшем качестве, создававший незабываемо великолепные картины вселенской формы, явленной в буржуазной спальне, абсолюта, сияющего посреди семьи какого-нибудь биржевого маклера в пригородном саду за чаем. Витрину, что прохожих привлекала, старик отверг и в сад отей поплелся снова. Танцейни всех ароматов, вдовы, как будто сделанные из пестрого металла. Страфа из стихотворения французского поэта символиста Лорана Таяда (1854—1919 годы жизни) для Лорана Таяда зрелище было просто непристойным. Но если бы ушедший на пенсию торговец резиновыми товарами сидел достаточно спокойно, Вуяр видел бы в нем только вселенскую форму, и в циниях, в пруду с золотыми рыбками, в мавританской башне и китайских фонариках виллы написал бы уголок рая перед грехопадением. Мой же вопрос тем временем оставался без ответа. Как примирить это очищенное восприятие с должной заботой о человеческих отношениях, с необходимыми задачами и обязанностями, не говоря уже о благотворительности и практическом сострадании? Вековой спор между активистами и созерцателями был возобновлен и, по-моему, с беспрецедентной остротой. Ибо до этого утра я знал созерцание только в его более скромных, более обыденных формах, как дискурсивное мышление, как восторженную увлеченность поэзией, живописью или музыкой, как терпеливое ожидание тех вдохновений, без которых даже прозаичнейший из писателей не может надеяться что-либо совершить, как случайные проблески в природе вордсвордского чего-то, смешного гораздо глубже как систематическое молчание, иногда приводящее к намекам на тайное знание. Но теперь я понял созерцание в его высшем проявлении. В высшем проявлении, но еще не в его полноте. Ибо в своей полноте путь Марии включает в себя путь Марты и возвышает его, так сказать, до собственной высшей силы. Мескалин открывает путь Марии, но захлопывает дверь Марты. Он дает доступ к созерцанию, но к созерцанию, несопоставимому с действием и даже с волей к действию, с самой мыслью о действии. В промежутках между своими откровениями, принимающий Мискалин, склонен чувствовать, что, хотя с одной стороны, все в высшей степени так, как оно должно быть, с другой стороны, что-то не так. Его проблема в сущности та же, что стоит перед квиетистом Архатом, и на другом уровне перед пейзажистом и художником человеческих натюрмортов. Мескалин никак не может решить эту проблему. Он может лишь поставить ее апокалиптически, тем, кому она до сих пор никогда не представлялась. Полное и окончательное решение может быть найдено только теми, кто готов осуществить правильное «Вельтаншаунг» — «Мировоззрение немецкий» посредством правильного поведения и правильной, постоянной и ничем не сдерживаемой бдительности. К Квиетисту противостоит активный созерцатель, святой, человек, который, по выражению Экхарта, готов спуститься с седьмого неба, чтобы принести чашку воды своему больному брату. Архату, отступающему от видимости в полностью трансцендентную нирвану, Противостоит Бодхисаттва, для которого таковости мир случайностей едины, и для чего безграничного сострадания каждой из этих случайностей – повод не только для преобразования глубинного понимания, но еще и для самой практической благотворительности. А в мире искусства, Вермееру и другим художникам человеческих натюрмортов, мастерам китайских и японских пейзажей, Констеблю и Тернеру, Сислею, Сера и Сезанну, противостоит всеобъемлющее искусство Рембранта. Эти имена огромны, их превосходство недостижимо. Что же касается меня в то памятное майское утро, то я мог быть только благодарен за опыт, показавший мне, яснее, чем я видел прежде, истинную природу вызова и абсолютно освобождающей реакции на него. Прежде чем мы оставим эту тему, разрешите добавить, что не существует такого вида созерцания, даже самого квиетистского, которое было бы лишено своих этических ценностей. По меньшей мере половина всей морали негативна и сводится к тому, как уберечься от зла. Отче наш насчитывает меньше 50 слов, и шесть из них — просьба к Богу не вводить нас в соблазн. Односторонний созерцатель оставляет не сделанным многое из того, что ему следует сделать, но чтобы компенсировать, он удерживается от делания многого из того, что ему делать не следует. «Сумма зла», — заметил Паскаль, была бы намного меньше, если бы только люди смогли научиться тихо сидеть в своих комнатах. Созерцатель, чье восприятие очищено, не обязательно должен оставаться в комнате. Он может заниматься своим делом, настолько полностью удовлетворенный тем, что видит, и тем, что сам является частью божественного порядка вещей, что никогда не испытает даже соблазна вовлечься в то, что Трахер называл грязными уловками мира. Английский поэт и священник. Когда мы ощущаем себя единственными наследниками вселенной, когда море течет в наших венах и звезды наши алмазы, когда все вещи воспринимаются как беспредельные и святые, какой мотив может у нас быть для алчности и самоутверждения, для погони за властью или для еще более ужасных форм удовольствия. Созерцатели вряд ли станут игроками, сводниками или пьяницами. Как правило, они не проповедуют нетерпимость, не развязывают войн, не считают необходимым грабить, мошенничать или унижать бедных. К этим огромным отрицательным достоинствам мы можем прибавить еще одно, которое хоть и трудно определимо, но положительно и важно. Архат и квиетист могут не практиковать созерцание в его полноте, но если они его практикуют вообще, то могут воспроизводить просвещающие обзоры иной, трансцендентной стороны ума. А если они практикуют его во всей его высоте, то становятся проводниками, сквозь которые из этой иной страны может истекать некое благотворное влияние в мир затемненных «я», постоянно умирающих от его нехватки. Тем временем я, по просьбе исследователя, обратился от портрета сизанны к тому, что происходило у меня в голове, когда я закрывал глаза. На этот раз внутренний пейзаж любопытным образом ничего в себе не нёс. Поле видения заполняли ярко окрашенные, постоянно изменявшиеся структуры, сделанные, казалось, из пластика или эмалированной жести. «Дешево», — прокомментировал я, — «тривиально, как вещи в центовке». И вся эта дешевка существовала в закрытой, тесной вселенной. «Как будто находишься под палубой судна», — сказал я, Грошово «грошового судна». Пока я смотрел, стало очень ясно, что это грошовое судно было каким-то образом связано с человеческими претензиями. Этот удушливый интерьер мелочной лавки был моим собственным личным «я». Эти мишурные мобили из жести и пластика были моим личным вкладом во Вселенную. Я чувствовал, что урок полезен, но тем не менее мне было жаль — Что он преподается в такой момент и в такой форме. Как правило, тот, кто принимает мескалин, открывает внутренний мир на столь явном исходном уровне, столь очевидно бесконечным и святым, сколь и тот преображенный внешний мир, который я видел открытыми глазами. С самого начала мой же собственный случай был иным. Мескалин временно наделил меня силой видеть с закрытыми глазами но он не мог вообще, или, по крайней мере, именно в этом случае, явить мне внутренний пейзаж, даже отдаленно сравнимый с моими цветами, стулом или брюками там снаружи. То, что он позволил мне воспринять внутри, было не вселенской формой в образах, а моим собственным умом, не архетипической таковостью, а набором символов, иными словами самодельной подменой таковости. Большинство наблюдателей образов преобразуются мискалином в духовицев. Некоторые из них, они, возможно, более многочисленны, чем общепризнано, не требуют никакой трансформации. Они духовицы постоянно. Умственный тип, которому принадлежал Блейк, довольно широко распространен даже в урбанистически-индустриальных обществах сегодняшнего дня. Уникальность поэта-художника не заключается в том факте, что, цитируя из его описательного каталога, Блейк действительно видел тех дивных типов, называемых в священном писании «херувим». Она не заключается в том факте, что некоторые из этих дивных типов, увиденных в моих видениях, были ста футов в высоту, и все содержали в себе мифологическое и непостижимое значение. Она заключается единственно в его способности выражать словами, или до некоторой степени менее успешно, линией и цветом какой-то намек по меньшей мере на не слишком необычный опыт. Бестоланный духовидец может воспринимать внутреннюю реальность не менее огромную, прекрасную и значимую, чем тот мир, что созерцал Блейк. Но он совершенно лишен способности выражать в литературных или пластических символах то, что увидел. Из религиозных записей и сохранившихся памятников поэзии и пластических искусств совершенно ясно, что почти всегда и везде люди придавали большее значение внутреннему пейзажу, нежели объективно существующим вещам». Они чувствовали. То, что они видят закрытыми глазами, обладает духовно большей значимостью, нежели то, что они видят открытыми. Причина? Слишком близкое знакомство порождает презрение, а как выжить? Проблема, варьирующаяся в диапазоне от хронически нудной до мучительной. «Внешний мир» — то место, где мы просыпаемся каждое утро нашей жизни, то место, где волей-неволей мы должны пытаться прожить. Во внутреннем мире нет ни работы, ни монотонности. Мы посещаем его только во сне и размышлениях, и его странность такова, что мы никогда не сможем отыскать одного и того же мира в двух случаях подряд. Что удивляться, следовательно, если человеческие существа в своем поиске божественного предпочитали в общем и целом смотреть внутрь. В общем и целом, но не всегда. В своем искусстве, не менее чем в своей религии, даосы и дзен-буддисты смотрели за пределы видений, в пустоту и сквозь пустоту на десять тысяч вещей объективной реальности. Из-за своей доктрины воплощенного слова Христиане могли бы с самого начала принять сходное отношение ко вселенной вокруг. Но из-за доктрины грехопадения им это было очень трудно сделать. Всего 300 лет назад выражение тщательного отрицания мира и даже проклятия мира было и ортодоксальным, и понятным. Нам не следует изумляться ничему в природе, кроме одного лишь воплощения Христа. В XVII веке фраза Лалемана казалась разумной, сегодня в ней звенит безумие. Луи Лалеман, французский теолог и иезуит. В Китае расцвет пейзажной живописи до положения главной художественной формы произошел около тысячи, в Японии — около шестисот, а в Европе — около трехсот лет назад. Приравнение вселенской формы к изгороди было сделано теми учителями дзена, которые обвенчали даосский натурализм с буддийским трансцендентализмом. Следовательно, только на Дальнем Востоке пейзажисты сознательно расценивали свое искусство как религиозное. На Западе религиозная живопись была делом изображения святых персонажей, иллюстрирования священных текстов. Пейзажисты считали себя мирянами. Сегодня мы признаем в Сера одного из величайших мастеров того, что может быть названо мистической пейзажной живописью. И все же этот человек, способный эффективнее прочих выражать одно во многом, впадал в негодование, когда кто-нибудь хвалил его за поэзию его работ. «Я просто применяю систему», — протестовал он. Иными словами, он был просто пуантилистом и в своих собственных глазах ни кем больше. Похожий анекдот рассказывают о Джонни Констебле. Однажды, ближе к концу своей жизни, Блейк встретил Констебля в Хемстеде, и ему показали несколько набросков молодого художника. Несмотря на свое презрение к натуралистическому искусству, старый духовидец смог отличить хорошее от плохого, если, конечно, это был не Рубинс. «Это не рисунок!» — вскричал он. «Это вдохновение!» «Я хотел, чтобы это было рисунком». Таков был характерный ответ констебля. Правы были оба. То был рисунок, точный и достоверный. И в то же время это было вдохновение. Вдохновение, по крайней мере, столь же высокого порядка, что и у Блейка. Сосны Хита в действительности виделись в такой же степени идентичными вселенской форме. Набросок был необходимо несовершенной, но все же глубоко впечатляющей передачей того, что очищенное восприятие явило открытым глазам великого художника. От созерцания в традиции Уортсворта и Уитмена вселенского тела, как изгороди, и от видений, как у Блейка, дивных типов внутри ума, Современные поэты отступили в исследовании личного, противопоставленного более чем личному, подсознательного и в передачу в высокоабстрактных понятиях не данного объективного факта, а просто научных и теологических представлений. Нечто подобное произошло и в области живописи. Здесь мы стали свидетелями общего отступления от пейзажа, доминирующей художественной формы XIX столетия. Это отступление от пейзажа не было отступлением в ту, иную, внутреннюю божественную данность, которой касалось большинства традиционных школ прошлого, в тот архетипический мир, где люди всегда находили сырье для строительства своего мира и религии. Нет, это было отступление от внешней данности в личное подсознательное, в ментальный мир более убогий и плотнее закрытый, чем даже мир сознательной личности. Эти хитрые приспособления из жести и ярко раскрашенного пластика. Где я видел их раньше? Да в каждой картинной галерее, которая выставляет новейшие работы нерепрезентативного искусства. А теперь кто-то внес фонограф и поставил пластинку. Я слушал с удовольствием, но не испытывал ничего, что могло бы сравниться с моими видимыми апокалипсисами цветов и фланели. Неужели от природы одаренный музыкант слышит те откровения, что для меня были исключительно визуальными? Было бы интересно провести такой эксперимент». Тем временем музыка, хоть и непреображенная, хоть и сохраняющая свои нормальные качества и интенсивность, немало прибавляла к моему пониманию и того, что со мной произошло, и более широких проблем, которые это происходившее поднимало. Инструментальная музыка, что достаточно странно, оставила меня довольно холодным. Моцартовский концерт до минор для фортепиано был прерван после первой части — и его место заняла запись каких-то мадригалов Джезуальдо. Князь города Веноза — итальянский композитор. «Эти голоса, — оценил я, — эти голоса, они что-то вроде моста обратно к миру людей. И мостом они оставались, даже когда пели самые хроматически неожиданные композиции безумного князя. Сквозь неровные фразы мадригалов музыка следовала своим курсом, никогда не оставаясь в какой-то одной тональности на протяжении двух тактов. В Джизуальдо, этом фантастическом персонаже из Вайберовской мелодрамы, психологический распад преувеличивал, толкал к самому крайнему пределу тенденцию, внутренне присущую модальной, как антитезе полностью тональной музыки. Получавшиеся в результате работы звучали так, словно были написаны поздним Шонбергом. Австрийский композитор, один из родоначальников атональной музыки. И все же я чувствовал, что должен сказать, слушая эти странные продукты контрреформационного психоза, применявшегося к художественной форме позднего Средневековья. И все же неважно, что он весь раздроблен на куски. Целое дезорганизовано. Но каждый индивидуальный фрагмент упорядочен, он представляет высший порядок. Высший порядок превалирует даже в распаде. Тотальность представлена даже в сломанных частях. И даже может быть более явно, чем в полностью осмысленной работе. По крайней мере, вас не убаюкивает чувство ложной безопасности от какого-то просто человеческого, просто сфабрикованного порядка. Вам нужно полагаться на свое непосредственное восприятие окончательного порядка. Поэтому в некотором смысле распад может обладать своими преимуществами, но, конечно, это опасно, страшно опасно. Предположим, вы не сможете вернуться, выбраться из хаоса. От мадригалов Джезуальдо мы перепрыгнули через трехвековую пропасть к Альбану Бергу и его лирической сюите. «А это, — объявил я заранее, — будет адом». Альбонберг, австрийский композитор, ученик Шанберга. Но оказалось, что я не прав. На самом деле музыка звучала довольно смешно. Вычерпанная из личного подсознательного, одна двенадцатитонная агония сменяла другую, но поразило меня только внутреннее несоответствие между психологической дезинтеграцией, более полной, чем даже у Джезуальда, и громадными ресурсами таланта и мастерства в ее выражении. «Неужели ему не жалко себя?» прокомментировал я с ироничным отсутствием сострадания. И затем «Катценмюзик!» «Ученая Катценмюзик!» «Кошачья музыка!» «Немецкий!» И, наконец, еще несколько мучительных минут спустя. «Кому какое дело до того, что он чувствует?» Почему он не обратит внимания на что-нибудь другое? В порядке критики того, что без сомнения является замечательной работой, это было несправедливо и неадекватно, но, я думаю, не беспристрастно. Я привожу это здесь так, как оно было, и поскольку именно так я реагировал на лирическую сюиту в состоянии чистого созерцания. Когда она закончилась, исследователь предложил пройтись по саду. Я желал этого, и хотя мое тело, казалось, было полностью отсоединено от разума, или, если точнее, хотя мое осознание преображенного внешнего мира более не сопровождалось осознанием моего физического организма, я обнаружил, что способен подняться, открыть стеклянную дверь в сад и выйти наружу почти без колебаний. Конечно, странно было ощущать, что я не является тем же самым что эти руки и ноги там, снаружи, что и целиком объективные шея, туловище и даже голова. Это было странно, но к этому вскоре привыкаешь. И в любом случае тело, казалось, идеально могло само о себе позаботиться. На самом деле, конечно, оно всегда и так само о себе заботится. Сознательное эго может лишь формулировать желания, которые затем выполняются силами слабо контролируемыми им и совершенно им непонимаемыми. Когда оно делает что-то сверх этого, слишком сильно старается, например, беспокоится, переживает насчет будущего, оно снижает эффективность тех сил и может даже повлечь болезнь девитализированного тела. В моем нынешнем состоянии осознанность не относилась к эго. Она была, так сказать, сама по себе. Это означало, что физиологическая разумность, контролирующая тело, также существует сама по себе. На какое-то мгновение тот постоянно вмешивающийся невротик, что в часы бодрства не пытается взять управление в свои руки, слава богу, не стоял на пути. Из стеклянной двери я шагнул под что-то вроде перголы, частично увитые розами, частично покрытые рейками в дюйм шириной с просветами по полдюйма. Сияло солнце, и тени от рейк образовывали зеброподобный рисунок на земле на сиденье и спинке садового стула, стоявшего в конце перголы. Этот стул... Забуду ли я его когда-нибудь? Там... Где тени падали на полотняную обшивку, полосы глубокого, но сияющего цвета индиго чередовались со сверканием столь интенсивно ярким, что трудно было поверить, будто эти полосы не сделаны из чистого голубого огня. В течение, казалось, невообразимо долгого времени я глядел, не зная и даже не желая знать, с чем это я встретился. В любое другое время я бы увидел стул, исполосованный попеременно светом и тенью. Сегодня же перцепция поглотила концепцию. Меня это зрелище поглотило так полно и поразило настолько, что я не мог более ничего воспринимать. Садовая мебель... Рейки, солнечный свет, тень — все они были не больше, чем имена и понятия, простые вербализации в утилитарных или научных целях уже после события. Самим же событием было это чередование лазурных печных топок, разделенных зарослями невообразимой горячавки. Это было несказанно чудесно. Чудесно до такой степени, что почти ужасало и внезапно у меня возникло ощущение, что я могу понять, каково быть безумным. У шизофрении есть свои небеса, так же, как и свои преисподние чистилища. И я помню, что мне рассказывал один мой старый друг, уже много лет покойный, о своей безумной жене. Однажды, на ранней стадии заболевания, когда у нее еще были интервалы ясности, он приехал к ней в больницу поговорить о детях. Она немного послушала его, а затем прервала. Как он мог тратить свое время на пару отсутствующих детей, когда здесь и сейчас имеет значение лишь невыразимая красота узоров, которые он производит своим коричневым твидовым пиджаком, всякий раз двигая руками? Увы, этот рай очищенного восприятия, чистого, одностороннего созерцания, был не вечен. Блаженные паузы становились все реже, короче, пока, наконец, их вовсе не осталось. Только ужас. Большинство тех, кто принимает мескалин, испытывает лишь небесную часть шизофрении. Наркотик приносит ад и чистилище только тем, у кого незадолго до этого была желтуха, кто страдает от периодических депрессий или хронического беспокойства. Если бы, подобно другим наркотикам приблизительно сравнимой мощности, мескалин был знаменит своей токсичностью, сам по себе прием его был бы источником беспокойства но приемлемо здоровый человек знает заранее, что для него мискалин совершенно безвреден, воздействие средства прекратится через 8-10 часов, не оставив ни похмелья, ни, следовательно, желания возобновить прием. Укрепленный этим знанием, он пускается в эксперимент без страха, Иными словами, без предрасположенности к преображению беспрецедентно странного и нечеловеческого опыта в нечто отвратительное, нечто поистине дьявольское. Встретившись со стулом, который походил на страшный суд, или если точнее, со страшным судом, в котором я после длительной паузы и со значительными трудностями признал стул, я сразу оказался на кромке паники. Все это, — внезапно почувствовал я, — зашло слишком далеко. Слишком далеко, несмотря даже на то, что уходило во все более интенсивную красоту, в более глубокое значение. Страх, каким я анализирую его в ретроспекции, возник перед ошеломлением, перед распадом под давлением реальности, большей, нежели способен перенести разум, привыкший почти всегда жить в уютном мерке символов. Литература религиозного опыта изобилует ссылками на боли и ужасы, ошеломляющие тех, кто слишком внезапно лицом к лицу столкнулся с каким-то проявлением «мистериум тремендум» — «великая тайна», латынь. Говоря языком теологии, этот страх возникает из несопоставимости человеческого эготизма и божественной чистоты, человеческой самоуглубленной отдельности, и бесконечности Бога. Вслед за Бёме и Уильямом Лоу мы можем сказать, что невозрожденными душами божественный свет во всем его сиянии может восприниматься лишь как пылающий огнечищение. Якоб Беоме, немецкий теософ и мистик. Почти идентичную доктрину можно найти в тибетской книге мертвых, где отошедшая душа описывается усыхающий в агонии от ясного света пустоты и даже от меньших, пригашенных огней, чтобы стремительно броситься в успокаивающую тьму самости уже как перерожденное человеческое существо или же зверь, несчастный призрак, обитатель преисподней. Все что угодно, только не обжигающая яркость ничем не смягченной реальности, все что угодно. Шизофреник — это душа не только невозрожденная, но в придачу еще и безнадежно больная. Его болезнь состоит в неспособности бежать от внутренней и внешней реальности, что привычным образом совершает человек в здравом уме, в самодельную вселенную здравого смысла, в строго человеческий мир полезных представлений, разделяемых символов и социально приемлемых условностей. Шизофреник подобен человеку, постоянно находящемуся под действием мескалина, и, следовательно, не отторгнуть опыт реальности, для существования с которой он недостаточно свят, которую он не может раз и навсегда объяснить, ибо она – самая упрямая из первичных фактов, и которая, поскольку никогда не позволяет такому человеку взглянуть на мир просто человеческими глазами – Пугает его до такой степени, что он интерпретирует ее неослабную странность, ее пылающую интенсивность значения, как проявление человеческой или даже космической злой воли, зовущей его принимать отчаяннейшие контрмеры, от насилия убийцы на одном конце шкалы до кататонии или психологического самоубийства на другом. И раз отправившись по инфернальной дороге вниз, Он никогда не сможет остановиться. Теперь подобное стало слишком уж очевидным. «Если начать неверно, — сказал я в ответ на вопросы исследователя, — все, что случилось, будет доказательством заговора против вас. Все будет служить самооправданием. Вы не сможете набрать в грудь воздуха, не сознавая, что это часть заговора». Значит, вы думаете, что знаете, в чем корень безумия? Мой ответ был убежденным и шел из души. Да. Вы не могли бы его контролировать? Нет, не мог бы. Если начинать со страха и ненависти как основной предпосылки, придется подходить и к заключениям. -Мог бы ты? спросила меня жена. «Задержать внимание на том, что тибетская книга мертвых называет чистым светом?» Я сомневался. «Может, это не впустит зло, если сможешь удержать внимание? Или все-таки не сможешь?» Некоторое время я раздумывал над вопросом. «Возможно, — наконец ответил я, — возможно, что смог бы, если бы кто-то рассказал мне о чистом свете». Одному это сделать невозможно. Полагаю, именно в этом смысл тибетского ритуала. Кто-то сидит все время и рассказывает тебе, что есть что. Прослушав запись этой части эксперимента, я взял свое издание тибетской книги «Мертвых» Эванса Венца и раскрыл наугад. Уолтер Иллинг Эван американский антрополог и культуролог, опубликовал свой перевод тибетских религиозных текстов, получивших название «Тибетской книги мертвых» в 1927 году. «О благородно рожденный, пусть не отвлечется твой ум!» Вот в чем была проблема – оставаться неотвлеченным. Неотвлеченным памятью о прошлых грехах, воображаемым удовольствием, Горьким осадком старых обид унижений, всеми страхами, ненавистями и страстями, которые обычно затмевают свет. То, что делали буддийские монахи для умирающих и мертвых, не может ли и современный психиатр совершить для безумных? Пусть будет голос, который успокоит их днем, и даже когда они спят, расскажет им, что, несмотря на весь ужас, на все ошеломление и смятение, окончательная реальность непоколебимо остается сама собой и состоит из той же самой субстанции, что и внутренний свет даже наиболее жестоко мучимого ума». Посредством таких приспособлений, как записывающие устройства, переключатели, контролируемые часами, системы публичного вещания и подушечные динамики, должно быть совсем несложно постоянно напоминать об этом первородном факте пациентам заведения даже с самой большой нехваткой персонала. Возможно, нескольким заблудшим душам и удастся помочь таким образом завоевать некоторую долю контроля над Вселенной, одновременно прекрасной и отталкивающей, но всегда иной, нечеловеческой, всегда абсолютно непостижимой, в которой, как выясняется, они обречены жить. Наконец меня увели от тревожных великолепий моего садового стула. Спускаясь с изгороди и зелеными параболами, ветви плюща испускали какое-то стеклянное, нефритовое сияние. В следующее мгновение в поле моего зрения ворвался куст огненно-красных цветов. Настолько страстно живые, что, казалось, вот-вот заговорят, цветы тянулись вверх, в синеву. Подобно стулу в тени рейк, они чересчур много укрывали. Я взглянул на листья и обнаружил пещеристый лабиринт нежнейших цветов и оттенков зеленого, пульсирующий непостижимой загадкой. Розы. Цветы легко нарисовать. Листья трудно. Хайку Сики выражает, не называя прямо, как раз то, что я тогда почувствовал. Чрезмерное, слишком очевидное торжество цветов. Контрастирующий с более нежным чудом их листвы. Масаока Сики, японский поэт, реформатор форм хайку и танка. Мы вышли на улицу. У обочины стоял большой голубой автомобиль. При виде его меня внезапно охватило все поглощающее веселье. Каким самодовольством, какой абсурдной самоудовлетворенностью сверкали те, выпирающие наружу поверхности лоснящейся эмали. Человек создал эту вещь по своему подобию, или, скорее, по подобию своего любимого литературного персонажа. Я смеялся, пока по щекам у меня не покатились слезы. Мы снова вошли в дом. Была приготовлена еда. Кто-то, кто еще не был идентичен мне, набросился на нее с волчьим аппетитом. Я смотрел на это со значительного расстояния и без особого интереса. Когда все было съедено, мы сели в автомобиль и отправились на прогулку. Воздействие мискалины уже клонилось к упадку, но цветы в садах по-прежнему трепетали на кромке сверхъестественного. Перечные рожковые деревья вдоль боковых улиц по-прежнему явно принадлежали какой-то священной роще. Рай чередовался с Дадоной, их дросиль — с мистической розой. А потом мы внезапно оказались на перекрестке, в ожидании возможности пересечь бульвар Сансет. Перед нами непрерывным потоком катились машины. Тысячи машин, ярких и сверкающих, как мечта рекламодателя. И каждая нелепей предыдущей. Я снова забился в пароксизмах хохота. Наконец... Красное море дорожного движения расступилось, и мы пересекли его, и въехали в еще один оазис деревьев, лужаек и роз. Через несколько минут поднялись на обзорную площадку в холмах, и под нами раскинулся город. Я был довольно-таки разочарован, он выглядел совершенно как город, который я видел всегда. По мне, преображение было пропорционально расстоянию, чем оно ближе, тем более божественное иное. Эта огромная туманная панорама едва ли отличалась от себя самой. Мы двинулись дальше, и пока оставались среди холмов, и один дальний вид сменял другой, значимость присутствовала на своем повседневном уровне, намного ниже точки преображения. Магия снова начала работать, когда мы свернули в новый пригород и заскользили между двумя рядами домов. Здесь, несмотря на отвратительную причудливость архитектуры, возобновилась трансцендентная инаковость, появились намеки на утренние небеса. Кирпичные трубы и зеленые латунные крыши пылали в свете солнца, как осколки нового Иерусалима. И внезапно я увидел то, что видел Гуарди, и что с таким несравненным мастерством так часто выражалось в его картинах, а штукатуренную стену с пересекающей ее тенью, голую, но незабываемо прекрасную, пустую, заряженную всем значением и всей загадкой существования. Франческо Гвардии итальянский художник. Откровение приблизилось и вновь исчезло за какую-то долю секунды. Автомобиль проехал дальше, время приоткрывало еще одно явление вечной таковости. Внутри одинаковости есть различия, но в намерение всех Буд никак не входит то, чтобы это различие отличалось от одинаковости. Их намерение — и общность, и различие. Вот эта клумба красной и белой герани, например, она совершенно отличалась от этой оштукатуренной стены в сотни ярдов вверх по дороге. Но естность обеих была одной и той же. Вечные свойства их мимолетности — одним и тем же. Час спустя, после еще десятка миль посещения самой большой в мире аптеки, мы, наконец, были дома, и я вернулся к этому успокаивающему, но глубоко неудовлетворительному состоянию, известному как пребывание в своем уме. Маловероятно, что человечество вообще сможет когда-либо избавиться от искусственных раев. Большинство людей ведет жизнь в своем худшем виде настолько мучительную, а в лучшем настолько монотонную, бедную и ограниченную, что позыв бежать ее, стремление превзойти себя хотя бы на несколько мгновений, есть один из основных аппетитов души и всегда им было. Искусство и религия, карнавалы и сатурналии, танцы и слушания ораторов – все это служило по выражению Уэллса «дверями в стене». А для частного повседневного использования всегда существовали химические интоксиканты. Все успокоительные средства и наркотики, не человека до состояния овоща, Все эйфорики, произрастающие на деревьях, галлюциногены, созревающие в ягодах или выжимаемые из корней, все без исключения были известны и систематически использовались человеческими существами с незапамятных времен. И к этим естественным преобразователям сознания наука прибавила свою долю синтетических веществ. Хлорал, например, бензидрин, бромиды и барбитураты. Большинство этих преобразователей сознания сейчас не могут применяться, кроме как по предписанию врача, или же нелегально и со значительным риском. Для неограниченного употребления Запад позволил только алкоголь и табак. Все остальные двери в стене обозваны наркотой, а те, кто неавторизованно их употребляет, наркоманами. «Мы сейчас гораздо больше тратим на напитки и табак, чем на образование». Это, конечно, неудивительно. Стремление бежать своей самости и окружения присутствует почти в каждом почти постоянно. Позыв сделать что-то для молодых силен только в родителях, да и у них лишь те несколько лет, пока дети ходят в школу. В равной степени неудивительно сегодняшнее отношение к спиртному и табаку. Несмотря на растущую армию безнадежных алкоголиков, несмотря на сотни тысяч людей, которых ежегодно увечат или убивают пьяные водители, популярные комики по-прежнему острят по поводу алкоголя и ему приверженных. И несмотря на свидетельства, связывающие сигареты с раком легких, практически все расценивают курение табака как явление едва ли менее нормальное и естественное, чем прием пищи. Рациональному утилитаристу это может показаться странным. Историку же именно этого и следовало ожидать. Твердое убеждение в материальной реальности ада никогда не отвращало средневековых христиан от того, к чему побуждали их амбиции, похоть и алчность. Рак легких, дорожные происшествия и миллионы несчастных и плодящих несчастья алкоголиков – Факты еще более бесспорные, нежели факт существования инферно во времена Данте. Но все эти факты далеки и несущественны по сравнению с близким, ощущаемым фактом стремления, здесь и сейчас, к освобождению или успокоению, к тому, чтобы выпить и покурить. Наш век — это век, среди прочего, автомобиля и стремительно растущего населения. Алкоголь несовместим с безопасностью на дорогах, а его производство, как и производство табака, обрекает на практически полную стерильность многие миллионы акров самой плодородной земли. Проблемы, поднимаемые алкоголем и табаком, само собой не могут быть решены запретом. Универсальное и постоянно присутствующее стремление к самотрансценденции не должно быть упразднено захлопыванием ныне популярных дверей в стене. Единственная разумная политика – это открыть другие, лучшие двери в надежде склонить людей сменить свои старые плохие привычки на новые и менее вредоносные. Некоторые из этих других, лучших дверей будут по природе свои общественными, технологическими, другие – религиозными или психологическими, еще какие-то – диетическими, образовательными, атлетическими но нужда в частых химических каникулах, дающих отдых от невыносимой самости и отвратительной среды окружения, совершенно бесспорно останется прежней. Необходим прежде всего новый наркотик, который облегчит и утешит наш страдающий биологический вид без нанесения вреда, в конечном итоге большего, чем то добро, которое он принесет сразу. Такой наркотик должен обладать эффективным действием в минимальных дозах и производиться синтетически. Если он не будет обладать этими свойствами, его производство, подобно производству вина, пива, спирта и табака, будет мешать выработке пищи и тканей, продуктов первой необходимости. Он должен быть менее токсичным, чем опиум или кокаин, менее вероятно производить нежелательные социальные последствия чем алкоголь или барбитураты, быть менее неблагоприятным для сердца и легких, чем смолы и никотин. А с положительной стороны, он должен вызывать изменения в сознании более интересные, более ценные по сути, чем просто успокоение или навивание сна, просто иллюзии всемогущества или освобождение от подавления. Для большинства людей мискалин почти совершенно безвреден. В отличие от алкоголя, он не ведет принимающего его никаким неконтролируемым действием, которые оканчиваются драками, насилием и дорожными происшествиями. Человек под воздействием мискалина тихо занимается своим делом. Более того, это его дело опыт наиболее просветляющего вида, за который не нужно платить и это, конечно же, важно, компенсацию в виде похмелья. О долговременных последствиях регулярного употребления мескалина мы знаем очень мало. Индейцы, которые потребляют бутоны пейота, не кажутся физически или морально деградировавшими вследствие этой привычки. Тем не менее, имеющиеся свидетельства по-прежнему редки и отрывочны. В своей монографии «Пиотизм Меномини» Опубликованный в декабре 1952 года в протоколах Американского философского общества, профессор Слоткин писал, что постоянное употребление пиота, по-видимому, не приводит ни к какому возрастанию толерантности или зависимости. Я знаю многих людей, которые были пиотистами по 40-50 лет. Количество пиота, употребляемое ими, зависит от торжественности случая, В общем и целом, они сейчас употребляют пийота не больше, чем много лет назад. К тому же, между ритуалами бывают иногда интервалы по месяцу и более, и в эти периоды они обходятся без пиота, не чувствуя никакого стремления к нему. Лично я, даже после серии ритуалов, имевших место четыре уикенда один за другим, не увеличил количество принимаемого пийота, не почувствовал никакой продолжающейся нужды принимать его. Очевидно, что имелись веские причины, чтобы легально объявить пиот наркотиком или запретить его использование решением федерального правительства. Но тем не менее, в течение долгой истории контакта индейцев с белыми, бюрократы последних обычно пытались подавить употребление пиота, поскольку он представлял собой нарушение их собственных нравов. Но такие попытки обычно проваливались. Примечаний доктор Слоткин добавляет, что удивительно слышать фантастические истории о воздействии пиято и о природе ритуала, которые рассказывают официальные лица из белых или индейцев католиков в резервации Миномини. Ни у одного из них не было непосредственного опыта, касающегося этого растения или религии, но все же некоторые считают себя авторитетами и пишут об этом официальные доклады. Примечание автора. Очевидно, превосходя кокаин, опиум, алкоголь и табак, мескалин все же не идеальный наркотик. Рядом со счастливо преобразованным большинством принимающих его, есть еще и меньшинство, которое находит наркотик этот лишадом или чистилищем. Более того, для наркотика, который следует запускать подобно алкоголю в массовое употребление, его воздействие длится неудобно длительное время. Но химия и физиология сегодня способны совершить практически все. Если физиологи и социологи определят идеал, можно будет надеяться, что неврологи и фармакологи откроют средства, которыми этот идеал может быть реализован или по меньшей мере, ибо, возможно, именно такой вид идеала не может быть полностью реализован никогда по своей природе вещей, больше приближен, чем в винно-пьяном прошлом и пьющим виски, курящим марихуану и глотающим барбитураты настоящим. Позыв превзойти самосознающую самость – это, как я уже сказал, основной аппетит души. Когда, по какой бы то ни было причине, у людей не получается превзойти себя посредством религиозного поклонения, хорошей работы и духовных упражнений, Они склонны обращаться к химическим суррогатам религии – колесам на Западе, к алкоголю и опиуму на Востоке, к гашишу в мусульманском мире, к алкоголю и марихуане в Центральной Америке, к алкоголю и коке в Андах, к алкоголю и барбитуратам в более современных районах Южной Америки. «В Пуазон Сакр и Врес Дивина…» Филипп де Фелис пространно и документально обоснованно писал о незапамятной связи религии с приемом наркотиков. «Святые яды, божественное опьянение», французский. Вот его заключение в кратком изложении или в непосредственных цитатах. «Применение токсичных веществ в религиозных целях чрезвычайно широко распространено». Практики, исследуемые в этом томе, могут наблюдаться в любом районе Земли в не меньшей степени среди первобытных народов, чем среди тех, кто достиг высокого уровня цивилизации. Мы, следовательно, имеем дело не с исключительными фактами, которыми оправданно можно пренебречь, но с общим, и в самом широком смысле этого слова, человеческим явлением, которое не может быть отброшено в сторону кем бы то ни было, кто пытается обнаружить, что такое религия и каковы те глубинные нужды, которые она призвана удовлетворить. В идеале каждый должен быть способен достичь самотрансценденции в какой-либо форме чистой или прикладной религии. На практике представляется весьма маловероятным, что этот желаемый конец будет когда-либо достигнут. Есть, и без сомнения всегда будут, хорошие прихожане и прихожанки, для которых, к сожалению, одного благочестия недостаточно. Покойный Честертон, который писал, по крайней мере, так же лирично о напитках, как и о преданности Богу, может служить их красноречивым рупором. Современные церкви, за некоторыми исключениями в среде протестантских вероисповеданий, терпимы к алкоголю. Но даже самые терпимые не совершали никаких попыток обратить наркотик в христианство или сакрализовать его употребление. Благочестивый пьяница вынужден помещать свою религию в одно отделение, а заменители религии в другое. И, вероятно, это неизбежно. Питье не может быть освящено, если не считать тех религий, которые не придавали большого значения благопристойности. Поклонение Дионису, или кельтскому богу пива, было делом громким и безобразным. Обряды христианства несовместимы даже с религиозным опьянением. Это не приносит вреда производителям крепких напитков, но очень плохо для христианства. Не из числа тем личностям, которые желают самотрансценденции и желали бы обрести ее в церкви. Но, увы, голодное паство глядит вверх и не кормлено. Они принимают участие в обрядах, они слушают проповеди, они повторяют молитвы, но их жажда остается неутоленной. Разочарованные, они обращаются к бутылке. По крайней мере, ненадолго это каким-то образом срабатывает. Церковь по-прежнему может посещаться, но это не больше, чем музыкальный банк из Батлеровского Егдин Сэмюэл Батлер, английский писатель. Его утопический роман Егдин опубликован в 1872 году. Егдин это нигде наоборот. Бог по-прежнему может признаваться, но он Бог только на вербальном уровне, только в строго пиквиковском смысле. Действительный объект поклонения – бутылка, а единственный религиозный опыт – то состояние ничем не сдерживаемой и воинственной эйфории, которое следует за потреблением третьего коктейля. Мы, следовательно, видим, что христианство и алкоголь не смешиваются и не могут смешиваться. Христианство и мискалин представляются более совместимыми. Это было продемонстрировано многими индейскими племенами от Техаса на север до самого Висконсина. Среди этих племен есть группы, связанные с Чистой Американской Церковью, сектой, чьим основным обрядом является что-то вроде Вечери Любви Ранних Христиан, где ломтики пейота заменяют цветы хлеб, и вино. Эти «Чистые Американцы» Считают кактус особым даром бога индейцам и приравнивают его действие к воздействию божественного духа. Профессор Слоткин, один из очень немногих белых людей, когда-либо участвовавших в конгрегации пиотистов, говорит о своих собратьях по вере, что они определенно не одурманены и не пьяны. Они никогда не выходят из ритма и не путают слов, как это делал бы пьяный или одурманенный человек. Они все спокойны, вежливы и предупредительны друг другу. Я никогда не был ни в одном культовом здании белого человека, где наблюдалось бы столько религиозного чувства или благопристойности. «А что, — можем спросить мы, — эти ревностные примерные пеотисты испытывают?» Ни мягкое ощущение добродетели, которое поддерживает среднего прихожанина в течение 90 минут скоки, Ни даже те высокие чувства, вдохновленные мыслями о создателе и искупителе, судье и утешителе, которые воодушевляют набожного. Для этих «чистых» американцев религиозный опыт – нечто более непосредственное и просветляющее, более спонтанное, в меньшей мере самодельный продукт поверхностного застенчивого ума. Иногда, согласно свидетельствам, собранным доктором Слоткиным, их посещают видения, которые могут быть видениями самого Христа. Иногда они слышат голос Великого Духа. Иногда ощущают присутствие Бога и тех личных недостатков, которые должны быть исправлены, если они хотят выполнить Его волю. Практические последствия этих химических открываний дверей в иной мир представляются целиком полезными. Доктор Слоткин сообщает, что пиотисты в целом трудолюбивы, сдержанные, многие из них вообще воздерживаются от алкоголя. Миролюбивее не пиотистов. Дерево с такими удовлетворительными плодами нельзя сразу отвергать как дурное. Восхищение употребления пьютта индейцы чистой американской церкви сделали то, что одновременно является психологически здравым и исторически заслуживающим уважения. В ранние века христианства многие языческие обряды и празднества были, так сказать, окрещены и поставлены на службу церкви. Эти увеселения не были особенно назидательными, но они утоляли определенный психологический голод, и вместо того, чтобы пытаться их подавлять, первые миссионеры были достаточно разумны, чтобы принять их такими, какими они были, удовлетворяющими душу выражениями фундаментальных стремлений, и ввести их в ткань новой религии. Чистые американцы совершили в сущности то же самое. Взяли языческие обычаи, Обычай по случайности более возвышающие и просветляющие, чем большая часть довольно грубых попоек и спектаклей, воспринятых от европейского язычества, и придали ему христианскую значимость. Хоть и недавно введенные в практику северных Соединенных Штатов, пиота, едение и религия, основанные на нем, стали важными символами права краснокожих на духовную независимость. Некоторые индейцы реагировали на господство белых, американизируясь сами, другие – отступая в традиционный индеизм. Но некоторые попытались взять лучшее от обоих миров, лучшее от индеизма, лучшее от христианства и лучшее от тех иных миров трансцендентного опыта, где душа познает себя не скованной условиями. Она обладает природой, сходной с божественной. Отсюда и чистая американская церковь. В ней два великих аппетита души – стремление к независимости и самоопределению и стремление к самотрансценденции – сплавились воедино и были интерпретированы в свете третьего – стремления к поклонению, к оправданию действия Бога перед человеком, к объяснению Вселенной посредством внятной теологии. «Вот бедный индейец, чей девственный разум вперед прикрывает, а зад брошен на земь». На самом же деле, это мы, богатые и высокообразованные белые, брошены задами на земь. Мы прикрываем нашу переднюю наготу какой-то философией, христианской, марксистской, фрейдо-физикалистской, но сзади остаемся неприкрытыми и брошенными на милость всех ветров обстоятельств. Бедный индеец, с другой стороны, обладал достаточной смекалкой, чтобы прикрыть свою заднюю часть, добавив к фиговому листку теологии набедренную повязку трансцендентного опыта. Я не настолько глуп, чтобы приравнивать то, что происходит под воздействием мискалина или любого другого наркотика, приготовленного уже или возможного будущем, к реализации конца и конечной цели человеческой жизни — просветлению, прекраснейшему видению. Я лишь предполагаю, что мескалиновый опыт есть то, Что католические теологи называли безвозмездной милостью, не обязательно ведущей к спасению, но способной потенциально помочь. И ее, если она возможна, следует благодарно принимать. Чтобы стряхнуть рутину привычного восприятия, чтобы узреть на несколько безвременных часов внешние и внутренние миры, не такими, какими они кажутся, животному, одержимому выживанием или человеку, одержимому словами и понятиями, а какими они постигаются непосредственно и безусловно всем разумом. Этот опыт неоценимо драгоценен для всех и в особенности для интеллектуалов, ибо интеллектуал есть человек, для которого, по словам Гёте, слово в сущности приносит плоды. Это человек, который чувствует. То, что мы воспринимаем глазом, чуждо нам как таковое, и не должно глубоко впечатлять нас. И все же, сам, будучи интеллектуалом и одним из величайших мастеров языка, Гёте не всегда соглашался со своей собственной оценкой слова. «Мы говорим», — писал он в середине жизни, — «чересчур много. Мы должны говорить меньше, а рисовать больше». Лично я хотел бы вовсе отказаться от речи и подобно органической природе, сообщать все, что мне нужно сказать, набросками. Вон то фиговое дерево, это маленькая змейка, кокон на моем подоконнике, тихо ожидающий своего будущего. Все это моментальные рощерки. Человек, способный расшифровать их значение так, как нужно. Вскоре сможет вовсе обходиться без написанного или произнесенного слова. Чем больше я думаю об этом, тем больше мне кажется, в речи есть что-то тщетное, посредственное, даже, я поддаюсь соблазну сказать, фотоватое. Напротив, суровость природы и ее молчание поражают нас, когда вы стоите лицом к лицу с ней, не отвлекаясь перед ногим-хребтом или среди запустения древних холмов. Мы никогда не обойдемся без языка и других знаковых систем, ибо именно посредством их, и только посредством их, мы подняли себя над дикарями до уровня человеческих существ. Мы легко можем стать жертвами, а равно и бенефициариями этих систем. Мы должны научиться эффективно обращаться со словами, но в то же время мы должны сохранять и, если необходимо, развивать свою способность смотреть на мир непосредственно, а не сквозь эту полупрозрачную среду представлений, которая искажает каждый данный факт, превращая его в слишком уж хорошо знакомое подобие какой-то родовой этикетки или объяснительной абстракции. Литературное или научное, либеральное или специальное – все наше образование преимущественно вербально и, следовательно, не может выполнить то, что от него ожидается. Вместо преобразования детей в полностью развитых взрослых, оно выпускает студентов-естественников, которые совершенно не сознают природу как первоначальный факт опыта, А миру навязывает студентов-гуманитариев, которые ничего не знают о гуманности, своей или собственной, или чьей-либо еще. Гештальт-психологи, такие как Сэмюэл Рэншоу, разработали методы для расширения диапазона и увеличения остроты человеческого восприятия. Но применяют ли их наши педагоги? Ответ – нет. Учителя в каждой области психофизических навыков – от зрения до тенниса, от хождения по канату до молитвы – методом проб и ошибок обнаружили условия оптимального функционирования в границах своих областей. Но финансировал ли какой-нибудь из наших великих фондов проект по координации этих эмпирических изысканий и объединению их в общую теорию и практику повышенной креативности? Снова, насколько я знаю, ответ – нет. Всякого рода культисты и проходимцы учат всевозможным методикам достижения здоровья, довольства, спокойствия духа, и на многих их слушателей некоторые методики явно возымели действие. Но видим ли мы, как уважаемые психологи, философы и священнослужители – Смело спускаются в те странные и зачастую дурно пахнущие колодцы, на дне которых несчастная истина столь часто принуждена сидеть. И снова ответ — нет. А теперь взгляните на историю исследователей Мескалина. 70 лет назад весьма талантливые люди описывали трансцендентные переживания, приходящие к тем, кто в добром здравии при должных условиях и правильном состоянии духа, принимал наркотик. Сколько философов, сколько теологов, сколько профессиональных педагогов проявили любопытство и открыли эту дверь в стене? Ответ очевиден. Ни одного. В мире, где образование преимущественно вербально, высокообразованным людям почти невозможно обращать внимание на что-либо, кроме слов и представлений. Всегда есть деньги на докторские диссертации, на ученые надувательство по исследованиям того, что для ученых является невероятно важной проблемой. Кто на кого повлиял, в произнесении чего именно и когда. Даже в наш технологический век вербальной гуманитарной науки в почете. Невербальные гуманитарные науки искусство непосредственного осознания данных фактов нашего опыта, почти совершенно игнорируются. Каталог, библиография, определительные издания и псиссимо наиподлиннейшие слова третьесортного рифмоплета колоссальный указатель в целях упразднения всех указателей, любой подлинно-александрийский проект обязательно получит одобрение и финансовую поддержку. Но когда доходит до вопроса, как вам и мне, нашим детям и внукам стать восприимчивее, научиться интенсивнее осознавать внутреннюю и внешнюю реальности, быть более открытыми навстречу духу, менее подверженными физическим болезням вследствие психологических злоупотреблений, более способными контролировать собственную автономную нервную систему, когда доходит до любой формы невербального образования глубже и практически полезнее шведской гимнастики, ни одна действительно уважаемая личность, ни одного действительно уважаемого университета или церкви не станет этим озадачиваться. Вербалисты с подозрением относятся к невербалистам. Рационалисты страшатся данного нерационального факта. Точка зрения интеллектуалов, то, что мы воспринимаем глазами или любым другим способом, чуждо нам как таковое и не должно впечатлять нас глубоко. Помимо этого, вопрос образования в сфере невербальных гуманитарных наук не попадает ни в одну из принятых ячеек. Это ни религия, ни не неврология, ни не гимнастика, не этика или основы гражданственности, ни даже экспериментальная психология. Поэтому, с точки зрения академической и богословской, вопроса не существует, и его можно запросто проигнорировать совсем или с покровительственной улыбкой оставить тем, кого фарисеи вербальной ортодоксии называют чудиками, знахарями, шарлатанами или неквалифицированными дилетантами. «Я всегда обнаруживал», — с горечью писал Блейк, «что ангелы имели тщеславие говорить о себе, как о единственных мудрых. Это они делали с уверенной надменностью, из систематического рассуждения». Систематическое рассуждение Вот без чего мы, как биологический вид или как личности, никак не можем обойтись Но мы, если хотим остаться в здравом уме, не сможем обойтись и без непосредственного восприятия Чем более несистематического, тем лучше Восприятие и внутреннего, и внешнего миров, в которых мы рождены Это данная реальность — бесконечность, превосходящая всякое понимание и все же допускающая непосредственное и в каком-то смысле тотальное постижение себя. Это трансценденция, принадлежащая к иному, нечеловеческому порядку. И все-таки она может представляться нам как чувствуемая имманентность, как переживаемое участие. Быть просветленным значит всегда осознавать тотальную реальность во внутренней присущей ей инаковости. Осознавать ее и все же оставаться в состоянии выживать как животное, думать и чувствовать как человек, при необходимости прибегать к систематическому рассуждению. Наша цель – обнаружить, что мы всегда находились там, где нам следовало находиться. К несчастью, мы чрезвычайно осложняем себе эту задачу. Тем временем, однако, существуют безвозмездные милости в виде частичных и быстротечных осознаний. При более реалистической и менее исключительно вербальной системе образования, чем наша, каждому «ангелу» в блейковском смысле этого слова будет позволено в качестве праздничного удовольствия, посоветовано и даже, если необходимо, приказано совершать отдельные путешествия сквозь какую-нибудь химическую дверь в стене в мир трансцендентного опыта. Если это ужаснет его, опыт окажется несчастливым, но, возможно, целительным. Если это принесет ему краткое, но безвременное просветление, тем лучше в любом случае ангел может утратить какую-то часть своей уверенной надменности, проистекающей из систематического рассуждения и сознания того, что все книги уже прочитаны. Ближе к концу жизни Аквинский испытал внушенное созерцание. Святой Фома Аквинский, итальянский монах-доминиканец, теолог-философ. После этого он отказался возвращаться к работе над неоконченной книгой. По сравнению с этим, все, что он читал, о чем спорил и что писал, Аристотеле, сентенции, вопросы, предложения, величественные суммы, все было не лучше Микины или Соломы. Для большинства интеллектуалов такая сидящая забастовка была бы нежелательна и даже морально неверна. Но ангельский доктор проделал больше систематических рассуждений, чем 12 обыкновенных ангелов, и уже созрел для смерти. В последние месяцы своей бренной жизни он заслужил право отвернуться от просто символической соломы и мекины к хлебу действительного и сущностного факта. Для ангелов более низкого порядка, с лучшими видами на долгожительство, должно состояться возвращение к соломе. Но человек, который возвращается сквозь дверь в стене, никогда не будет точно таким же, как человек, который в нее выходил. Он будет мудрым и менее самоуверенным, более счастливым, но менее самоудовлетворенным. Он будет скромнее в признании своего невежества, но лучше вооружен для понимания отношений слов к вещам, систематического рассуждения к непостижимой тайне которую он пытается всегда тщетно постичь. 1954 год